Глава вторая. Событие третье. Директор во время урока встречает в коридоре Вовочку. Ну, а теперь за что тебя выгнали из класса? Я классовый враг. Пётр шёл по переходам Кремля за полковником и даже не гадал, знал, что идут к Шелепину. В его кабинете и не был ни разу. Какие могут быть общие дела у главного по тарелочкам и министра сельского хозяйства? Ну, по тарелочкам, потому что профсоюзы у Штелли всегда ассоциировались с банкетами. Они устраивали и башляли. Наполняли тарелки и пюре с котлетами. А Шлепин — председатель ВЦСПС. Значит, главный по тарелочкам. Что знал о Железном Шурике? От генеральского звания при назначении руководителем КГБ отказался. Скромен? Позер? Работая в КГБ, занимался пересмотром дел врагов народа. Выпускали всех подряд. Теперешняя Украина наполовину вина этого человека. Это из-за него хлынули из лагерей десятки тысяч бандеровцев. Как сказал Хрущёв, в КГБ нужен свежий человек, который был бы нетерпим к любым злоупотреблениям со стороны чекистов. Выгонял всех, кто работал при Берии и обукомове, серьёзно сократил штаты. Хотел заняться ловлей шпионов чужих и отправкой за кордон своих. Хрущевская оттепель. Хорошо, когда можно рассказывать анекдоты про Брежнева или Хрущева и знать, что тебе ничего за это не будет. Хорошо. А повальная безответственность чиновников за порученное дело, неподсудность портократии, тоже хорошо. И вот с любым делом, порученным Железному, так. не знает меры. Хорошее начинание доводит до абсурда. Вышедшие на свободу, осуждённые по подложным обвинениям люди должны молиться на него. А ещё на него должны молиться работники ЦРУ. Всё для них. Велком. В интернете муссировался рассказ о том, что ему отремонтировали квартиру, а он за это заплатил. А до него в руководстве партии так никто не делал. И начали на бедного честного Шурика косо поглядывать. А, он со всей партии. Были же в то время такие люди. Хрен на блюде. Он, мать его, возглавлял комитет партийного государственного контроля, одновременно являясь заместителем председателя Совета министров СССР. Он не терпеть косые взгляды должен был, а заставить платить всех, ликвидировать все двухсотые секции. Вместо этого пьяного дебошира, мужа-партийца, с женой, побитой тем, мирил. Нет, работа, конечно, нужная. Выхлопа только нет. Незадолго до переброски сознания Штелли в Петратишково была в московском комсомольце статья. Там про Шелепина было написано вот так. «Страшно возмущался тем, как плохо живет народ». Целый месяц по его поручению мы готовили записку в Политбюро о том, что надо сделать уклон на производство товаров народного потребления, начать техническое перевооружение, но безрезультатно. Вот в этом весь он. Безрезультатно. Ну и главный минус. Он потащил в руководство страны кучу комсомольцев. Они практически нигде не работали. Они с самой юности были оторваны от народа и от настоящих людей. Они варились в своих ячейках, собраниях, съездах, конференциях. Они ничего не умели. Брежнев разогнал недавно. Теперь вернут. Вот сейчас останутся один на один. И что? Попытаться ему глотку перегрызть? А кто сядет в кресло? Ну как очередной Хрущёв? Вообще хана стране. Подождите, толковник подошёл к двери и постучал. Выглянул майор, оглядел оценивающе Петра и кивнул. Осторонился. Тишка вошёл в приёмную. Стандартная обстановка для Кремля. Красный кирпичная ковровая дорожка, неудобные жёсткие стулья, лакированный стол с кучей телефонов, портрет Ленина и вдоль стен шкафы с папками. Дверь в кабинет двойная. Шумы изолится, безопасность. Майор открыл одну и постучал во вторую. Александр Николаевич, тот Тишков, Пётр Миронович. Пусть заходит. Дебильный разговор. Вот это Пётр у него аудиенции домогается. Зашёл. Событие четвёртое. Купил джинсы китайского производства. Ширинка растягивается на ходу самопроизвольно. Теперь я знаю, почему их больше миллиарда. «Успешно ведь слетал?» Александр Николаевич руки не протянул. Вернее, протянул. Но не здороваться, а приглашая на стул садиться. «Спасибо». «Чего спасибо?» — мотнул головой. «Пятьдесят лет. Холёная голова. Даже благообразен». Губы немного тонковаты и всё время чуть дёргаются, нерничит. Портит общее впечатление родинка справа у рта. Ага, вот в профиль благообразие пропадает. Череп неправильной формы, как в фантастических фильмах, чуть вытянут назад и вверх. Может, и есть инопланетянин. Нет, тем бы чувство стиля вживили в нейросеть. А этот оделся, как бог. Фу, цум. Послал. Белая рубаха, серый новый костюм, чуть мятый, и запонки с янтарём, не золотые даже. Большие, жёлто-коричневые. Ни под галстук, ни под костюм, ни даже под цвет глаз не подходят. Глаза-то серые, а носит гордица, красивые. Александр Николаевич, как шлюно политбюро докладываю. Сборная заняла первое место как по золоту, так и по общему количеству медалей. Футболисты и обе сборные по волейболу стали чемпионами. Для футбола достижение, ведь на двух олимпиадах вообще не были. Ансамбль Крылья Родины дал два концерта на стадионе Отстека по просьбе президента страны. Эти концерты помогли успокоить протесты молодёжи. За это был обласкан президентом Мексики Густово Диас Ордосом и награждён орденом культурных заслуг. Ёрничиш, молодцы. Правда, молодцы. И тут бы наградить тебя надо. Брежнев бы обязательно так и сделал. Шелепин нервно перебрал руками лежащие перед ним исписанные листки, перевернул их, перехватив взгляд Петра. Ты ведь понимаешь, Пётр Миронович, Что в Москве я тебя оставить не могу. Тесно вдвоём. Пропади оно всё. Смешно. Хотел отправить с тебя по слом в Танзанию. Как думаешь, почему только хотел? Надо отвечать или это риторический вопрос? Сделай милость. Против Косыгин. Его в Свердловском зале не было. Против Грицкого. Его тоже не было. Кто ещё? «Ну, министров не считаем». «А-а-а, конечно. Помпиду звонил или сам Деголь?» «Умнейший человек. И все у тебя всегда получается. Обидно даже. Все правильно. Плюс семичастный и Цинев с вигуном. Один Устинов слюной брызжет. Я его понимаю. Мне ты тоже не нравишься. Не наш ты человек. И не в деньгах дело». «Ты всегда к цели не напрямую идёшь, а обойти преграды норовишь. Приспособленец. Карьерист. Карьерист? Отправьте меня назад в Краснотуринск. Я ведь в Москву не рвался». Пётр наклонился над столом, приблизившись к Шелепину. «Отправите?» «Нет, конечно. Чего это у нас члены политбюро будут горкомами маленьких городков руководить? Ладно бы ещё Москвы». Члены Политбюро? Москвы? Так вроде вы, Александр Николаевич, только что сказали, что не оставите в Москве. Теперь была очередь Шелепина юродствовать. Не стал. Взял из ящика стола красную корочку и положил перед собой. Потом толкнул Петру. Кунаева застрелили из снайперской винтовки в аэропорту Алматы. Место освободилось. Два места — в Политбюро и в Казахстане. Туда партия вас и пошлёт, товарищ Тисков. Неожиданно. Кто застрелил? Ищем. Ничего не ясно. Винтовка наша. Как бывший председатель комитета, склоняюсь к версии, что Семичасовный высказал. США. Знаете, Александр Николаевич, главную присказку сыщиков. Ищи, кому выгодно. Шелепину улыбнулся одним уголком рта. пренебрежительно махнул кистью. «На меня намекаешь?» «Нет». «Да и неизвестно, чего это Брежнев так отреагировал». «А и в самом-то деле. Чего вдруг?» «Э-э-э, нет. Тут Кунаев сбоку. У Брежнева и в реальной истории инфаркт был. В августе или в сентябре 1968 года. Считалось, что из-за событий в Чехословакии. Сейчас октябрь. И вот он, инфаркт. история, не свернёшь её с пути. Но тогда довольно легко отделался, а тут решила она подкорректировать достижения Петра. Вариант. А в мире чего происходит? Затаились все. Голоса-то сначала ростреззвонили, а теперь и они молчат. Звонят главы государств, здоровьем ли они довелича, интересуются. Китай? А что Китай? Что-то знаешь? Насторожился. Пётр много чего знал. Не специально, просто об этом все знают. Доманский. Вот уже через несколько месяцев, а потом как раз на границе с Казахстаном. И ещё тысячи беженцев туда из Китая. Уже было или ещё будет. Почти ведь война начнётся. И только срочный визит Косыгина в Пекин на обратном пути из Вьетнама ее предотвратит. А во Вьетнам он полетит хоронить Хо Ши Мина весной. Есть еще несколько месяцев. И что сказать железному Шурику? Звучит-то противно. Шурик. Клоун из комедии Гайдая. Интермеца-1. По просьбам пограничных собак установлено еще несколько пограничных столбов. На призывном пункте. Это в погранце. Почему? У него голова на пенёк похожа. Шелепин вздрогнул, когда Тишков произнёс Китай. Листки, что лежали перед ним, были докладной запиской трёх ведомств. Свою информацию дал КГБ, в основном пограничники, свой мит и, кроме того, были данные Министерства обороны. Шелепин работал над документом уже целый день. Там, на границе с Китаем, всё было плохо. Там дело шло к войне, а СССР, как всегда, перед любой войной был не готов. И виной тому опять Хрущёв. Он вдрызг поссорился с Мао, и он же практически свёл на нет возможности по защите границ. Огромная граница: Таджикистан, Киргизия, Казахстан и потом РСФСР. Тысячи километров. и она толком не защищена. Более того, там и чистейской советской армии почти нет, всё в Европе. И вот этот министр сельского хозяйства в лоб задаёт вопрос, о котором и знать-то не должен. Вообще странный человек, словно с другой планеты или будто у него волшебная палочка есть. Шелепин бросил взгляд на перевёрнутые листы. Там уже была не сама записка, а сделанный им от руки конспект. Самое важное — ситуация в пограничных с Китаем областях. А, непростая она была, ситуация в этих областях. Начиная с 1955 года, китайское руководство стало уделять повышенное внимание тем районам страны, где влияние СССР было достаточно велико. Северная Маньчжурия, Внутренняя Монголия и Синьцзан. Эти области стали объектом массовой миграции населения ханьской национальности, собственно, китайцы. Почти сто тысяч демобилизованных солдат Народно-освободительной армии Китая, Нуак, расселились вдоль берегов Амура, Уссури и в Синьцзяне. И это не просто бывшие солдаты, это те, кто прошел Корейскую войну. Политика ассимиляции привела к тому, что в 1958 году После объявления Мао Цзэдуном большого скачка в Синьцзяне вспыхнуло антикитайское восстание мусульманских народов. От ответом стало проведение по решению Центрального комитета Комму партии языковой реформы. Все языки, кроме китайского, были переведены с кириллицы на латинский алфавит. И закрытие советско-китайской границы, что ударило в первую очередь по кочевавшим на горных пастбищах СССР и КНР скотоводческим народностям. Эти действия плюс неразумная национальная политика КПК привели к тому, что весной 1962 года около 62 тысяч казахов и уйгуров вместе с частями 5-го Сынцзянского армейского корпуса перешли границу СССР и расселились в Казахстане. Это было еще большее осложнение советско-китайских отношений и так уже не отличавшихся особой теплотой. Правительство КНР официально заявило о признании недействительными всех договоров с Российской империей, так как они были заключены в ущерб интересам Китая. Начавшаяся в 1965 году в Китае культурная революция окончательно похоронила надежды на нормализацию отношений с СССР. Пекин объявил войну контрреволюционному местному национализму. и еще более ужесточил политику китаизации населения Синьцзяня. В итоге, только в 1966 году в Советский Союз уходит почти 200 тысяч этнических казахов и уйгуров. Конечно, переход людей в Казахстан можно считать положительным явлением. Там всегда можно найти тех, кто станет разведчиками или диверсантами на китайской территории. Плюс это просто люди для малонаселенного Казахстана. минус почти полный разрыв всех связей с недавно ещё дружественным народом Идеологические разногласия СССР и Китая дополнились проблемами с демаркацией совместной границы. Исполняя директивы Пекина, китайцы попытались явочным порядком исправить её в свою пользу. Первый пограничный конфликт произошёл летом 1960 года на западном участке советско-китайской границы. в районе перевала Буз-Ай-Гыр, на территории Киргизии. Пока такие стычки происходили без оружия и ограничивались демонстративным нарушением китайцами, неправильной, по их мнению, границы. Если в течение 1960 года было зафиксировано около сотни подобных происшествий, то в 1962 году их уже было 5000. С 1964 по 1968 годы Только на участке Тихоокеанского пограничного округа отмечено более 6 тысяч демонстративных нарушений границы с участием десятков тысяч китайцев. СССР был вынужден значительно усилить пограничную охрану своих дальневосточных рубежей. 4 февраля 1967 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление – об усилении охраны государственной границы с Китайской Народной Республикой. На Дальнем Востоке появился отдельный Забайкальский пограничный округ и 126 новых пограничных застав. На границе с Китаем стали строиться новые дороги, инженерные и сигнальные заграждения. Если до начала конфликта плотность пограничников на рубежах Китая составляла менее одного человека на километр границы, то к настоящему времени... Она возросла до четырех. А толку? Даже сейчас, после усиления, пограничники не смогут защитить границу в случае начала крупномасштабного конфликта. К настоящему времени власти Китая перебросили из глубины страны еще 22 дивизии. Общая численность китайских войск в приграничных с СССР районах достигла 400 тысяч человек. В Маньчжурии создавалась серьезная военная инфраструктура. Строились инженерные заграждения, подземные убежища, дороги и аэродромы. Сейчас северная группировка Народно-освободительной армии Китая, Нуак, насчитывала 9 общевойсковых армий, 44 дивизии, из них 11 механизированных, более 4 тысяч танков и 10 тысяч орудий. Регулярные войска дополнялись местным народным ополчением численностью до 30 пехотных дивизий. Итог? отчи миллионная армия миллионная и очень агрессивная армия что творили китайские солдаты в корее Шелепин знал фашистские зверства на великой отечественной это просто верх человечности по сравнению с тем как развились коммунисты Китая и вот этим силам противостояло всего два десятка мотострелковых дивизий Забайкальского и Дальневосточного округов При этом последние 10 лет все эти части считались тыловыми, снабжение которых велось по остаточному принципу. Все танковые части Забайкальского округа при Хрущёве были расформированы или выведены на запад, за Урал. Аналогичная судьба постигла и одну из двух танковых дивизий, оставшихся в Дальневосточном округе. До Второй мировой границы на Дальнем Востоке и Забайкалье прикрывали созданные ещё в 30-е годы многочисленные укрепрайоны, созданные на случай войны с Японией. После 1945 года эти укрепления были законсервированы, а при Хрущёве пришли в окончательное запустение. Уже пару лет руководство СССР срочно восстанавливает укрепления и прибрасывает на Дальний Восток выведенные в резерв танки конца Второй мировой войны. Против современной техники США они уже не годятся, и их моторы изношены. Участвовать в наступлении они не могут, но ещё способны отражать атаки многочисленной китайской пехоты. В целом, отстранённый от политических дел Шелепин знал и о том, Что в Кремле началась настоящая тихая паника, когда по агенттурным каналам передали сообщение, что китайское ядерное оружие тайно переброшено в Румынию. Сейчас главный румынский коммунист Чаушеску тоже фландирует против Кремля, а Мао претендует на роль всемирного коммунистического лидера, настоящего борца за мировую революцию, альтернативного кремлёвским бюрократам-ревизионистам. Информация о китайской ядерной бомбе в Румынии не подтвердилась. Но попортила Брежневу немало нервов. В Кремле даже некоторое время рассматривали возможность превентивного удара бомбардировочной авиации по ядерным объектам Китая. Тогда же в Албании появилось химическое оружие китайского производства. И Кин пытался поддерживать имеющие вопросы к Москве социалистические режимы. В 1967 году в СССР вспомнили начатый в 30-е годы во время военных конфликтов с Японией проект Байкало-Амурской магистрали. Проложенная в глухой тайге на 300-400 км севернее железнодородная магистраль должна была стать дублёром Транссиба в глубоком и безопасном тылу. После смерти Сталина этот крайне дорогой и сложный проект был заморожен. И только конфликт с Китаем заставил вернуться к затратному и сложному строительству среди безлюдной тайги, в зоне вечной мерзлоты. Все это и обдумывал Александр Николаевич, когда ему позвонили и сообщили, что Тишков доставлен в Кремль. Что делать с ним? Комсомольцы, Косыгин и примкнувшие к ним силовики уже решили. Отправить вместо Кунаева в Казахстан и одновременно ввести в состав политбюро на освободившееся после смерти Кунаева место. На этом настоял Косыгин, и его активно поддержал Гричко. Пусть будет. Всё равно полидро нужно обновлять наполовину.